Глава 21. «Добрый день. Соедините меня с мсье Ларио, пожалуйста». «В данное время он уехал по делам», — ответил секретарь. «Мсье Рио не вернется до декабря». «Но вчера он звонил мне». «Вы что-то путаете», — раздраженно возразил секретарь. «Он уже месяц, как в Америке». «Извините за беспокойство», — сказал Бен. «Очевидно, меня неправильно информировали». «Скажите, а мсье Ларио по-прежнему живет на вилле Марго в Бриньянкуре?» «Бриньян-кур? Нет, месье Ларио живет в Париже. Полагаю, вы ошиблись номером. Всего доброго». Секретарь положил трубку. Теперь все стало ясно. Ларио вообще не звонил ему. Столкновение поезда с «Мерседесом» придумал кто-то другой. В принципе, Бен так и предполагал. Участие солидного издателя в таком преступном деле казалось слишком неправдоподобным. Бен закурил, размышляя о сложившейся ситуации. Факты указывали ему новые направления. Когда он позвонил Ларио. Из квартиры Роберты Мишель зарди находился в комнате. Он подслушал разговор и запомнил номер. Через пару минут парень отпросился у Роберта и ушел, якобы для того, чтобы купить рыбу для кота, и передать номер своим дружкам. Затем кто-то из его подельников позвонил Бену и представился Ларио. Это был риск, поскольку издатель тоже мог перезвонить. Наверное, они сначала убедились, что Ларио уехал из города. Не идеальный план, но все-таки достаточно хороший. Бен позволил им подобрать себя, как яблоко, упавшее из дерева, и только вмешательство Роберта спасло его от смерти на шпалах. Он избавился от них? Вряд ли. Дело этим не кончится. И, похоже, люди, преследовавшие райдер, гнались и за ним. Следовательно, нравилось ему это или нет, теперь он был связан с Робертой. Бен шагал вдоль рядов использованных машин и рассматривал каждую. Требовалось что-то быстрое и практичное, не слишком показное и не очень старое. — Как насчет этой? — спросил он, указывая на пижо. Механик вытер руки о халат, оставив на темно-синей ткани масляные полосы. — Год пробега. В идеальном состоянии. Как будете платить? Бен похлопал по карману. — Наличными можно? Через 10 минут он мчался на желтом спортивном Пежо 206 по авеню де Гравель к главной кольцевой дороге Парижа. «Для журналиста вы слишком бросаетесь деньгами, Бен», — сказала роберта сидевший рядом. «Вам так не кажется?» Этим утром он пересмотрел свои планы насчет нее. Сначала он решил отказаться от любых контактов с доктором Райдер. Он был бы рад отделаться от Роберты, дать ей денег и заставить вернуться в Штаты, но, судя по всему, он ошибался. Она могла помочь в поисках. роберта тоже пыталась разобраться в ситуации. Она хотела действовать с ним заодно, отчасти от страха, отчасти от любопытства» и эта готовность к совместным действиям не продлится долго, если он будет держать ее в неведении, выказывая недоверие. «Хорошо, вы поймали меня», — сказал он, замедляя скорость и вливаясь в плотный поток транспорта на периферии города. «Я не журналист». «Ага», — воскликнула она и хлопнула в ладоши, — «я так и знала». «А мне позволено узнать, чем вы занимаетесь, мистер Хоуп? Кстати, вас на самом деле зовут Бенедикт. Вы можете считать меня частным детективом». Он настойчиво пробирался через поток транспорта, выискивая небольшие бреши. Ускорение спортивной машины вжимало их в сиденье, когда густой бас мотора поднимался до восторженного воя. — И что вы ищете? Проблемы? — Да, иногда я их нахожу, — с холодной усмешкой ответил Бен. — Но в этот раз я не ожидал неприятностей. — И что вы ищете сейчас? Зачем пришли ко мне? — Вы действительно хотите знать? — Конечно, хочу. — Я пытаюсь найти алхимика Фулканелли. Она изогнула брови, правда? Хо-хо, продолжайте. На самом деле я ищу манускрипт, который он либо написал, либо имел при себе. Мне мало известно о нем. Манускрипт Фулканелли — это старый миф. Вы слышали о нем? Да, слышала. Изучая алхимию, вы узнаете много чего в этом роде. И как по-вашему он существует? Роберто пожала плечами. Кто его знает? Это похоже на споры о Святом Граале. Одни говорят, что он есть, другие утверждают, что его нет, но никто не знает точно, что он собой представляет. «А зачем вам этот манускрипт? Вы не похожи на того, кто ведется на такие штуки. Кого вы имеете в виду?» «Знаете, в чем величайшая проблема алхимии?» — фыркнул спросила она. «Она привлекает долбанутых. Все знакомые мне адепты алхимии — либо инфантильные чудики, либо законченные психи». «О, будем считать, что это ваш первый комплимент мне. Не принимайте близко к сердцу». В любом случае, вы не ответили на мой вопрос. Немного помолчав, Бен смущенно признался, «Манускрипт нужен не мне. Я выполняю просьбу клиента. И этот клиент верит, что материалы фулканели помогут ему избавиться от какой-то болезни. Вот почему вы интересовались моими исследованиями. Вы ищете всесильное исцеляющее средство. Ваш клиент болен? Могу сказать, что он отчаянно нуждается в этом зелье. Естественно, иначе он не нанял бы вас». — Тогда, Бен, вы должны мне рассказать, куда же мы едем в этой вашей новой спортивной игрушке. — Имя Жак Клеман. Вам что-нибудь говорит? — спросил он. — Конечно, — кивнул роберта В двадцатые годы прошлого столетия он был учеником Фулканелли, верно? Она бросила на него вопросительный взгляд. — А почему вы вспомнили о нем? — История гласит, что перед своим исчезновением Фулканелли передал Клеману какие-то документы, — ответил Бен. роберта ожидало продолжения, поэтому он добавил... Так или иначе, это происходило в 26 году. Климан давно умер. Но мне хотелось бы узнать, что конкретно Фулканелли передал ему. А как вы это узнаете? Когда я прибыл в Париж три дня назад, я первым делом навел справки обо всех уцелевших родственниках Жака Климана. Я думал, они могли бы помочь мне. И я нашел его сына Андре. Он бывший банкир. Этот человек не отличается особой вежливостью. Как только я упомянул о Фулканелли... Он и его жена послали меня к черту. — Вот как бывает, когда вы говорите людям об алхимии, — прокомментировала Роберта. Добро пожаловать в клуб. — Я не собирался общаться с ними снова, — продолжил Бен. — Но сегодня утром, пока вы спали, мне позвонили. — Кто же? — Их сын, Пьер. У нас вышла интересная беседа. Оказывается, у Андре есть брат Гастон. Андре добился успеха в жизни, Гастон же всегда был черной овцой. Он продолжил исследование отца, к которым Андре относился с неодобрением, считая их колдовством, что вполне понятно. Но в какой-то момент все родственники отреклись от Гастона, как от безумца, бросающего тень на честь семьи, а они не желали иметь с ним никаких дел. То есть Гастон все еще жив? По-видимому, да. Он живет в нескольких километрах от города на старой ферме. Роберто поудобнее устроилось на сиденье, и сейчас мы едем туда». Только не ожидайте от нашей прогулки. Ничего хорошего. Скорее всего, мы увидим еще одного экстравагантного идиота. Как вы их называете? Долбанутые. Технический термин. Надо бы где-то записать. Вы надеетесь, что Гастон Климан обладает теми загадочными документами, которые Фулканелли передал его отцу? Я полагаю, мы постараемся это выяснить. В любом случае, поездка будет интересной, — согласилась Роберта. Правда, я думала, что мы отправимся искать людей, пытавшихся убить нас. Бен бросил на нее оценивающий взгляд. Я не закончил. Этим утром Пьер Клеман сообщил мне еще одну новость. Не только я расспрашивал его отца о Фулканелле. Он сказал, что пару дней назад к ним приезжали трое мужчин. Они задавали те же самые вопросы и интересовались мной. Таким образом, все связано. Манускрипт Фулканелли, вы, я, Мишель и люди, преследующие нас. Ну что у нас общего? спросил Роберта, недоуменно встряхнув головой. Не имею понятия. Главный вопрос заключается в том, знают ли эти трое парней о Гастоне-Клемане, подумал Бен. Может быть, это еще одна ловушка. Примерно через час они добрались до заброшенной фермы, где, по словам Пьера, жил его дядя. В 300 метрах от нее располагалась автостоянка для туристов. Бен въехал на парковку. Вытащил дорожную карту и отметил на ней несколько ориентиров. «Да, это то самое место», — сказал он. они направились к ферме. Серые тучи над головой угрожали дождем. Когда дорога вывела их к широкому мощенному двору, Бен незаметно отодрал липучку на кубыре и поднес руку к груди. С обеих сторон тянулись пустые полуразрушенные строения. За обвалившимся коровником располагался ветхий деревянный амбар. Разбитые окна были забиты досками. Над потемневшей металлической трубой поднимались тонкие завитки дыма. Готовый к любым неожиданностям, Бен внимательно осмотрелся, но никого не увидел. Амбар тоже оказался пуст. Воздух внутри был густым от дыма, с смрада нечистот и запах отлевших тряпок. Строение не имело перегородок и тускло освещалось молочными лучами солнечного света, проникавшими через запыленные окна и трещины в деревянных стенах. Птицы со щебетом влетали и вылетали в дыру у конька фронтона, Вдоль одной из стен тянулся невысокий помост, возведенный на неотесанных деревянных столбах. На нем располагались ветхое кресло, кровать, накрытая грязными одеялами, и стол со старым телевизором. В другом конце амбара имелась большая закопченая печь, чья черная железная дверка была приоткрыта на несколько дюймов. От нее поднималась струя темного дыма с едким тошнотворным запахом. Рядом с печью стояли самодельные столы, заваленные книгами, папками, металлическими и стеклянными ретортами, соединенными резиновыми и термопластиковыми трубками. В больших колбах на газовых горелках кипели странные жидкости, выделявшие отвратительные испарения. В каждом темном углу помещения виднелись кучи хлама, старые ящики, мятые канистры и ряды пустых бутылей. «Что за выгребная яма?» — прошептала Роберта. «По крайней мере, тут нет мух». «Ха-ха!» — усмехнулась она, затем тихо добавила «зануда». Бен подошел к одному из столов и его взгляд остановился на поблекшем старом манускрипте, чьи уголки были прижаты кусками кварцевых кристаллов. Он поднял свиток и сдул с него пыль, засеребрившуюся тонким облаком на фоне ближнего окна. Он повернул текст к тусклому свету и, постепенно раскручивая тонкий, как паутина, свиток, начал читать «Если Чешань способна продлять жизнь человека, то почему бы не сделать из нее эликсир? Золото по своей природе нетленно и не может разрушаться». Из всех вещей оно наиболее ценное. Если алхимик создаст золотой эликсир, он будет жить вечно. Седые волосы вновь станут черными. Выпавшие зубы вырастут снова. Старый безумец опять превратится в пылковую юношу. Дряхлая корга обернется девой прекрасной. И тот, чья форма изменилась, ускользнет от опасности жизни. — Вы что-то нашли? — спросил Роберта, заглядывая через его плечо. — Не знаю, возможно, нечто интересное. Дайте взглянуть. Пока она читала свиток, Бен осмотрел кипу грязных страниц с загнутыми уголками, и дюжину свитков, лежавших на столе, неразборчивые рукописные записи, чередовались с абстрактными диаграммами, таблицами и списками символов. — И что тут можно понять? С разочарованным вздохом проворчал он себе под нос. — Эй, Бен, что? — рассеянно буркнул он, смахивая пыль с обложки старой книги. Роберта подтолкнула его локтем. Мы не одни.